История 28. -ая. Готовь сани летом, а инфраструктуру бизнеса круглый год. Один мужчина по имени Вэй Кай был родом из приморского города Даляня, но жил почти на самом севере Поднебесной, в небольшом по китайским меркам городке в провинции Хэйлунцзян, недалеко от Харбина, потому что женился на девушке оттуда. Он владел маленьким рестораном. Однако конкуренция была чрезвычайно жёсткой. Поэтому бизнес штормило. То дела шли хорошо, то наступало разочарование. Каждый год во время праздника середины осени родственники Вайкая, жившие в даляне, присылали ему вкус детства. Свежие морепродукты, которые он с малых лет очень любил и по которым скучал. К слову, в Китае морепродукты пользуются большим спросом. Едят не только рыбу разных видов, но и разнообразных моллюсков. Обычно всё можно купить свежее, ещё живое. В ресторанах и на рынках стоят аквариумы с товаром. Готовить морепродукты тоже несложно. Обычно из них варят суп, добавляя приправы и овощи, или жарят их в соевом соусе со специями. В городке Вайкай цены на свежие морепродукты были намного выше, чем в Доляне. Поэтому он старался наесться впрок, когда приезжал на малую родину. Подарки от родственников делали его счастливым. Однажды, получив посылку, Вайкай позвонил, чтобы поблагодарить И сказал, что его самый любимый праздник это не праздник весны, а праздник середины осени, когда он получает желанную посылку. Кто-то из родственников в шутку ответил, что ему надо открыть магазин морепродуктов, чтобы всё время иметь с ними дело. Тогда он мог бы поступать с ними на своё усмотрение. Хочешь продавай и зарабатывай деньги, хочешь ешь их сам. Эта шутка изменила его жизненный путь. Тщательно подумав, Ваикай решил, что поскольку ресторан не приносит много денег, Почему бы действительно не изучить тему торговли морепродуктами? Он загорелся этой идеей, закрыл ресторан и вернулся в родной город, чтобы ознакомиться с ситуацией и наладить поставки по самой низкой цене. Полмесяца спустя Вайкай открыл оптовый магазин морепродуктов. Его товары всегда были свежими и дешёвыми. Он знал местных рестораторов, и вскоре все крупные заведения общепита стали заказывать морепродукты у него. Менее чем за год Вэй Кай вернул свои капиталовложения. Однако он решил на этом не останавливаться. Вэй Кай рассудил, что в ресторанах морепродукты подают порциями. Стоит они недёшево, жители Северо-провинции Хэйлунцзян в кулинарном плане исторически не очень знакомы с морскими обитателями. А значит, при походе в ресторан не будут заказывать много порций разных морепродуктов, ограничившись одной-двумя. Обычно заказы приносят на общем блюде. Кроме того, Многие не знают, что выбрать, так как ассортимент широкий, а никто не хочет заказывать что-то невкусное за большие деньги. Поэтому Вэй Кай решил открыть ресторан самообслуживания, где люди могут попробовать разные виды морепродуктов по приемлемой цене. Одна из популярных в Китае форм общепита – рестораны по системе «Шведский стол». Люди платят за вход некоторую сумму и могут есть все, что пожелают в любых количествах. Есть только два условия. Еду нельзя забирать с собой и надо доесть всё, что взял себе на стол. Если не доели действительно много, придётся заплатить штраф. Алкоголь обычно надо заказывать за отдельную плату, а безалкогольные напитки и чай включены в стоимость входа и пить их можно без ограничений. Бывают разные типы таких ресторанов. В зависимости от места, где они находятся, например, пятизвёздочный отель в крупном городе или уездном центре. Внутреннего убранства где-то сплошная роскошь, а где-то суперэконом, набора продуктов, широкий ассортимент или специализация на чем-то конкретном, способов приготовления, готовые блюда или полуфабрикаты, которые надо варить или жарить своими руками и так далее. Все эти факторы влияют на стоимость входа от 100 или даже меньше до 1000 юаней с человека. В Айкай открыл ресторан, где 50% ассортимента составляли традиционные для Севера Китая блюда, о 50% разнообразные моллюски, осьминоги, кальмары, морские ежи и прочие дары моря. Стоимость входа была умеренной, немного выше себестоимости, так как главная задача заключалась в том, чтобы вырастить рынок. Морепродукты были свежими, а все мы знаем, что будучи свежими, они обладают восхитительным вкусом, которого никогда не бывает у замороженных и впоследствии размороженных. Поэтому ресторан стал пользоваться успехом. Доходило до того, что люди стояли в очереди у входа, чтобы попасть внутрь, а это очень редко можно увидеть в Китае. Желающие могли прийти и попробовать всё понемногу. В результате они начинали любить что-то конкретное и целенаправленно покупали этот продукт в магазине Вайкая или заказывали в ресторанах. Магазин, хотя и назывался оптовым, но на самом деле торговал и в розницу. Слово оптовый в названии было рекламным трюком и подразумевало, что здесь низкие цены. В итоге бизнес ВВК расширился. Он открыл 4 магазина, торговавших его любимыми морепродуктами. Можно порадоваться за предпринимавца ВВ, но также стоит обратить внимание на один момент. Он не просто стал продавать морских гадов, закупая их в Долане. Так мог бы сделать любой, и ВВК не имел бы особых преимуществ. Особенность в том, что он договорился с родственниками, которые помогали ему налаживать связи с поставщиками. Отслеживали качество товара и сроки отправки, наверняка используя свою гунси. Вместе они сумели придавить закупочные цены. Вэйкай, конечно, не вдавался в эти подробности, потому что с китайской точки зрения всё это само собой разумеется. В противном случае однажды поставщик отправил бы тухлый товар или поднял цены, сделав бизнес Вэйя убыточным. Иначе говоря, важный элемент стратегии держать в руках всю цепочку бизнеса, начиная с закупки товара и заканчивая его продажей конечному покупателю. Такая схема распространена за рубежом. Китайский студент приезжает учиться куда-нибудь в Европу, а через некоторое время у него вдруг оказывается свой магазин дешёвых китайских товаров. Или он становится дилером китайского завода, дающего ему отпускную цену, которую никогда не предложит вам. Обычно это означает, что на заводе работают его родственники, которые ему помогают. Вот другой пример. Молодой человек по имени Ду И продавал листья шелковицы. Они используются в народной медицине для снижения давления и уровня сахара в крови, а также как противовоспалительное средство. Ещё одно их применение корм для гусениц тутового шелкопряда. Китайские традиции шелководства насчитывают несколько тысяч лет. Жители Поднебесной очень гордятся тем, что именно они изобрели шёлк, поэтому некоторые держат дома шелкопрядов в качестве питомцев. Ко обычной речи идёт всего лишь о нескольких гусеницах. У такого хобби есть ряд преимуществ. Во-первых, для гусениц не требуется много места. Во-вторых, они проходят несколько стадий развития, поэтому за ними интересно наблюдать. В-третьих, они подчёркивают связь с китайской культурой, а значит, человек, который держит их дома, воспринимается окружающими как эстет и интеллектуал. В-четвёртых, гусениц можно есть. Готовить их несложно, при этом они очень вкусные. В-пятых, в относительно короткие сроки, около месяца, владелец получает приятное дополнение – кокон из шелковой нити. Гусеница вылупляется из яйца и через месяц начинает окукливаться. В это время она плетет кокон, состоящий из непрерывной шелковой нити, длиной от 500 до 1000 метров. Дальше она должна превратиться в бабочку и уничтожить кокон. Но, как правило, на этой стадии ее убивают, чтобы оставить кокон целым. Дуи начал свой маленький бизнес с продажи листьев, так как на тот момент это был доступный вариант заработка, не требовавший значительных затрат. У него был свой круг клиентов, но ему хотелось расширить масштабы. Поэтому Дуи стал покупать яйца тутового шелкопряда на ферме и перепродавать их тем, кому поставлял листья. Так как он находился в регулярном контакте с клиентами, то был в курсе жизни их питомцев, вследствие чего предлагал продавать ему коконы. Один кокон больших денег не стоит. Дуи покупал их за символическую плату. Клиенты были рады, ведь не пропадать же добру. Зато у него стали в большом количестве накапливаться коконы, которые он начал сдавать на фабрику. В итоге получается, что Дуи создал замкнутый цикл производства от продажи яиц до покупки кокона. Клиенты довольны, что им не нужно беспокоиться о том, где приобрести личисти шелковицы и где реализовать шёлк. Многие стали покупать больше яиц тутового шёлкопряда, что повысило прибыль коммерсанта. Изначально она была небольшой, однако в процессе расширения бизнеса Дуи открыл магазин, в котором продавал листья и яйца. Там же скупал у клиентов коконы. Его доходы, по выражению китайцев, стали объективными, то есть вполне позволяли ему неплохо жить. Причину успеха Дуи в том, что он целиком взял в свои руки цепочку бизнеса и мог контролировать процесс на всех стадиях. Если проводить аналогию с русскими, то часто можно наблюдать иную картину. Руководство российской фабрики хочет, чтобы к нему приехал китаец, который купит товар по низкой цене, увезёт в Поднебесную и будет его там продавать собственными силами. Некоторые вообще отдают свой товар на реализацию, надеясь, что китаец захватит для них рынок. Обычно это заканчивается тем, что китайский посредник богатеет и ищет новых поставщиков а российский продавец балансирует на грани себестоимости, потому что ему объясняют, мол, ситуация на рынке сложная, товар новый, а значит цену надо снижать. Но когда-нибудь, в будущем, китайский потребитель полюбит этот товар, тогда цену можно будет и поднять. Рекомендация простая. Нужно создавать свою инфраструктуру продаж на рынке Поднебесной, регистрировать фирму в Китае, открывать магазины и искать другие каналы сбыта, чтобы контролировать весь процесс и получать максимальную прибыль.